«Лиз», «Снуп Айди», «Эннон 101», «Слушает», «Не в сети», сну пищики», «Один». Вот и всё, заканчиваю я. Надолго задерживаю чашку у рта, делаю вид, будто жадно пью. Эрин смотрит на меня неотрывисто. Выражение её глаз мне не совсем понятно. Похоже на ужас, хотя это может быть сочувственный ужас. Она мне верит? Трудно сказать. Так и тянет спросить, почему ты не пьёшь? Но вопрос прозвучит подозрительно. Вновь подношу чай ко рту в надежде, что Эрин последует моему примеру. И надо же, срабатывает. Она берёт чашку. Мышцы на горле двигаются в такт глотка. «Значит, у тебя не было выбора», — слабым голосом произносит Эрин. Я стараюсь придать лицу подобающее выражение. Нечто вроде «мучительного сожаления». Это правда, я сожалею. Сильнее всего о той ночи. Я ничего такого не хотела, говорю. Меня будто выдернули из нормальной жизни и швырнули в безумный кошмар. Эрин качает головой, без скепсиса и недоверия, а скорее с осуждением в адрес обстоятельств, которые привели нас сюда. Внимательно смотрит в чашку. Я плохо вижу лицо Эрин и переживаю. Наконец она делает еще один глоток чая и мне становится немного легче. Я тоже держу чашку возле губ, чтобы не вызвать подозрений. Содержимое не глотаю. Я догадалась, как ты все провернула. Эрин опускает чашку на колени, греет о нее ладони. Со своего места я вижу, что чашка наполовину пуста, и начинаю чувствовать себя увереннее. Очень умно. У тебя была такая же лыжная куртка, как у Евы, и дождалась её наверху у подъёмника. Эрина секается, и я знаю почему. Она не хочет говорить вслух о том, что я сделала, будто это может меня каким-то образом задеть. Ничего страшного. Мне придётся жить с тем, что произошло. Нет смысла прятать голову в песок. Я дождалась Еву у подъёмника возле того самого ограждения, где чуть раньше якобы потеряла равновесие и едва не скатилась в пропасть. Меня тогда ещё Рик поднял. Естественно, никакого равновесия я не теряла. Скатывалась намеренно, хотела глянуть на участок с обрывом. Действительно ли он расположен близко к вершине, как мне запомнилось. Не передвинули ли ограждение выше со временем моего последнего приезда два года назад? Ничего не изменилось. Всё выглядело идеально. Ну, конечно же, я отменная лыжница. Какая ирония судьбы. Просто Тофер, Рик и остальные предпочитали верить, что девчонка из общеобразовательной школы в Кроле не способна отличить один конец лыжной палки от другого. Если бы меня удосужились спросить, то узнали бы правду, я люблю лыжи с 15 лет, со времен своей первой школьной экскурсии. До того я ни разу на них не каталась. Помню, с каким восхищением учитель приговаривал «Ты прирожденная лыжница, лис». «Да, прирождённая. Я, вообще-то, не спортивная. Мне не даются командные виды спорта или бессмысленный бег по кругу. Я ненавидела скакать с красным лицом, обливаться потом, чувствовать, как под липкой футболкой всё противно трясётся, слушать вопли одноклассниц. «Мяч, давай пас, лис!» «Да не туда! О, боже, лис!» не хотелось сбежать подальше и спрятаться. лыжи совсем другое. Лыжный спорт, он одиночный и стратегический. Нужно думать на ходу, принимать молниеносные решения, которые могут либо спасти жизнь, либо пустить кубарем под откос на скорости 100 км в час. Лыжи я любила и возвращалась в горы во время выпускных экзаменов и дважды в университете. Находила самые дешевые варианты. Автобусом в Болгарию, где жила в бетонном монолите советской эпохи, бюджетной авиакомпании в Румынию, съемную комнату с кухней и запахом ветчины из вентиляции. Оно того стоило. Стоило — голодать, экономить и всю ночь ютиться на жестком сидении автобуса, летящего по немецкому автобану. В дни моей работы в СНОПе начальство однажды организовало корпоративный лыжный поход, чтобы произвести впечатление на инвесторов. Меня, ясное дело, не пригласили. После увольнения и устройства на новое место я начала ездить в Альпы каждый год, иногда даже по два раза, и стала очень хорошей лыжницей, не такой, как Ева, которая каталась ежегодно чуть ли не с пеленок. Тем не менее, почти такой. В Сент-Антуане я была дважды, так что Лесарсье знаю прекрасно. Она сошла с подъемника, я окликнула ее от ограждения, мол, крепление заело. Ева подъехала вплотную, склонилась над моим ботинком, и тут я толкнул ее изо всех сил. Она спиной перелетела через низкий защитный барьер, Кегли покатилась по склону и затормозила на толстой нетронутой полоске снега у самой пропасти, молотя лыжами в воздухе. «Не вышло», — подумала я. Сейчас Ева отползет от узкого снежного края, заберется обратно наверх к ограждению и спросит, что я тут устроила. Раздался едва уловимый звук, будто вздох. Снежная кромка начала съезжать и крениться, у основания побежала трещина. Ева в ужасе застыла, глядя мне в глаза, протянула руки, словно моля о спасении, а в следующий миг кромка рухнула, и Ева исчезла. Я немного выждала, затем расстегнула комбинезон и сняла надетую под него ярко-красную куртку натянула ее поверх своего темно-синего лыжного костюма, укуталась шарфом, поправила защитные очки, после чего развернула лыжи носками к трассе и начала спуск по лес лесорсье. Я солгу, если скажу, что трудно не было. Было. Лес арсье коварно петляет и извивается. Она полна отвесных обрывов, крутых поворотов, на которых перестает биться сердце, и вертикальных ледяных щитов, где мне оставалось лишь одно — Управляемо падать. Не зная трассу настолько хорошо, она бы меня сгубила. На полпути я остановилась перевести дух и унять дрожь в ногах. Тогда ты -то увидела наверху в кабинке Ани с Карлом. Я без опаски подняла голову им навстречу, ведь защитные очки и надвинутая на лоб шапка закрывали мое лицо. И зрители в кабинке ни за что не определили бы, на ком надета примечательная ярко-красная куртка. Я помахала лыжной палкой, обеспечивая себе алиби. Аня заметила и помахала в ответ. Мне, как всегда, не повезло. И она заметила кое-что еще. Пустые кабинки подъемника, возвращавшиеся в долину. Кабинки, которые должны были вести в Сент-Антуан меня. Прошлой ночью я увидела озарение в глазах Ани, застывшей в дверях моего номера. Увидела как она складывает одно с другим, как на смену сомнениям приходит ужас, как лихорадочно мозг ищет отговорку. Аня вдруг расхотела беседовать со мной дальше. Она мечтала уйти, а я не могла придумать ничего, кроме как зажать ей рот рукой и втащить к себе в номер. Решение нашлось сразу. Я возблагодарила счастливую звезду за бессонницу Тайгер и за мою интуицию — накануне подсказавшую прикарманить ключ Дэнни. Хотя при тут счастливая звезда? По правде говоря, я вовсе невезучая. Да, Стайгер мне улыбнулась удача. Но сколько всего другого сыграло против меня? Да и ключ. То была неудача, то была я. Молниеносное решение, призванное спасти мою шкуру. Ведь я могу быть невезучей, зато соображаю на ходу прекрасно. Наверное, потому и люблю лыжи. Там те же навыки, те же петли и повороты, то же радостное возбуждение. Также падает все внутри от осознания своей глупой ошибки и так же восторженно вскипает кровь, когда придумываешь ловкий спасительный маневр. Тем не менее, Аня мне жаль. В отличие от Элиота. Он заслужил свою судьбу. Сам ее выбрал. Кто его заставлял совать нос в чужие дела? Аня же такую судьбу не выбирала. Она просто очутилась не в том месте, не в то время. Прямо как я. Это трагедия. И всё равно я не виновата. Нужно помнить, я ни в чём не виновата. «Что ты сказала?» — спрашивает Эрин. Наверное, последние мысли я обормотала вслух. Я открываю рот для ответа, затем внимательнее присматриваюсь к Эрин. Она будто пьяная, заваливается на бок. «Ничего, не обращай внимания. Ты устала?» Я стараюсь не выдать голосом своих надежд. «Да, я чувствую...» Она говорит невнятно, а когда моргает, делает это, как в замедленной съемке. «Чувствую себя... странно...» «Наверное, от переутомления...» Успокаиваю я. Ставлю нетронутый чай на стол, вытираю рот и заглядываю в чашку Эрин. Там почти пусто. «Приляжешь?» — предлагаю. «Чувствую себя странно», — повторяет она, голос обрывается. Эрин покорно даёт уложить себя на диван. «Какая тяжёлая. Сколько таблеток она выпила? Не представляю. Три, четыре. У меня оставалось восемь. Я положила в чайник все, доверившись кипящей воде. Я побаивалась, что нагревание испортит препарат, но понимала, Эрин будет следить за манипуляциями с её чашкой». Действительно, пока я наливала воду и опускала в нее чайный пакетик, Эрин наблюдала точно ястреб. Чайник был моим единственным шансом — класть таблетки одну за другой вместе с каждой новой порцией снега, надеяться, что его белый цвет замаскирует белые таблетки, а крепкий непривычный вкус чая без молока перебьет их странный вкус. Невероятно, похоже, получилось. Эрин выпила целую чашку. Элиот принял пять измельчённых таблеток, и эта доза его убила. Эрин легче. На её чашку ушло около половины чайника, то есть примерно четыре таблетки. Четырёх должно хватить, если, конечно, нагрев не снизил активность действующего вещества. Я проверю. Нельзя полагаться на молчание, Эрин. Хотя сначала меня ждёт другое дело. Срочное. Из уголкарта Эрин, растянувшаяся на диване, стекает слюна. Поглядывая краем глаза на эту картину, я выхожу из гостиной, бегу, что есть мочи, на второй этаж, в номер Элиота. Дверь не заперта, и я вновь разблокирую телефон. Нахожу сообщение Эрин: Сос, нужна помощь. Это лис". А вот и ответ Денни: "Чёрт, Эрин, это ты? Передо мной пропасть, но я мастерски избегаю падения". Печатаю Нет, я же написала, это Лис. Эрин только что во всем созналась, она говорит о самоубийстве. Пожалуйста, возвращайтесь немедленно. Нажимаю «Отправить».